Глава первая. Заседание Порткома. Я думал, что заседание Политбюро пройдет в зале, непосредственно примыкавшем к кабинету Владимира Ильича. Так вроде бы писали во всех путеводителях по Кремлю, но Лидия Александровна повела нас вглубь квартиры, где, как оказалось, имелся лифт. Не знал. А я-то сюда пешком поднимался. Чувствовалось, что шахту прорубили недавно, а сама кабинка хоть и приличная, но не новая. Скорее всего, лифт обустроили уже после ранения Владимира Ильича, чтобы ему было легче подниматься на третий этаж. Кабинка шла медленно, тросы противно скрипели. Я уж решил, что мы направимся в грановитую палату, но нет. Лифт опустился на первый этаж, где оказался специальный человек в военной форме, открывший двери и попытавшийся подхватить товарища Ленина под локоток, на что председатель СНК лишь раздраженно отмахнулся. Выйдя из лифта, мы с Лениным пошли по коридору. Двигались чинно, как подобает главе государства, шествующему в сопровождении высокопоставленного сотрудника. Зато секретарь понеслась вперед целеустремленно, как молодая лошадка, перешедшая с шага на рысь, и мы с Владимиром Ильичем невольно поддались ее темпу и ускорили шаг. Народ, попадавшийся навстречу, при виде спешившего вождя мирового пролетариата, невольно шарахался по сторонам, вжимаясь в стены, а потом долго провожал нас испуганным взглядом. Правильно, бегущий по коридору начальник всегда не к добру. Боюсь об заклад, к вечеру по Москве начнут гулять слухи либо о высадке белых на Красной площади, либо о скорой отмене пайков. Пробежав по коридору почти галопом, уткнулись в двустворчатую дверь, за которой пряталась узкая, словно гроб, приемная с двумя столами. Один пустой, а за вторым заваленным бумагами сидел худосочный мужчина лет сорока в новенькой гимнастерке, но без пояса. Вид, скажем так, неряшливый. Не знаю, чем он здесь занимается, кто такой, не то еще один секретарь, не то дежурный приполитбюро». При виде Ленина худосочный товарищ вскочил. «Владимир Ильич, вас ждут!» Товарищ Ленин кивнул и повернулся к женщине. «Лидия Александровна, когда выступление товарища Аксенова?» Секретарь, взяв со стола бумажку и поднеся к глазам, словно клюнув, отозвалась. «Товарищ Аксенов выступает после доклада Сталина о ситуации в Галиции. Значит...» подняв очи вверх, прикинула женщина. «Это будет часа через два, а то и через три, не раньше. И сколько еще товарищ Троцкий будет болтать?» «Я быстро навострил уши. О чем этот Троцкий будет болтать?» Но, увы, не узнал. «Лидия Александровна, а где заявки на торг предства, поступившие из наркоматов?» — поинтересовался председатель совнаркома. «Я их оставлял здесь для товарища Аксенова». Секретарь немедленно метнулась к заваленному бумагами столу и, четко выбрав из груды нужную папочку, вручила ее Ленину. «Это вам, чтобы не скучали», – улыбнулся Владимир Ильич, передавая мне бумаги. «Рассмотрите заявки, потом мы с вами обсудим некоторые детали. И я вас очень прошу, не уходите после своего выступления, а подождите меня. У меня к вам есть еще некоторые вопросы». Ленин хотел еще что-то сказать, но Лидия Александровна уже открывала дверь, придержав ее для председателя Совнаркома. А через раскрывшуюся щель до меня донеслось. «Эти твари уже съели половину запасов зерна! Подумайте, вместо семян сплошное дерьмо! Надо хоть яда где-нибудь отыскать! А где его взять-то? В армейских складах нет, да и не было вроде бы. В аптеках шаром покати, хоть НЭП объявили. Аксенов отчитается, так ему и закажешь» посоветовал голос, показавшийся знакомым. «Только подождать придется, пока он из Франции привезет, а с тварями с этими только ядом». «Это про каких тварей?» «Не иначе про крыс». «А что, крысиного яда в России тоже нет?» «А крысы – это да, бедствие». Глядя на закрывшуюся за Лениным и его секретарем дверь, я мысленно вздохнул, почувствовав собственную неполноценность. «Как же, обидели ребенка, не пустили на заседание Политбюро». А ведь интересно послушать, о чем станут разговаривать творцы истории. В марте, вроде бы, должен состояться десятый съезд партии большевиков. Наверняка на Политбюро речь пойдет о повестке дня. В той истории именно на десятом съезде РКПБ и объявили о переходе к НЭПу, а здесь он начался раньше. Прошлогодний декрет только заявил о замене продразверстки продналогом, предоставив крестьянам свободу распоряжаться оставшимися после сдачи продналога излишками. Предполагалось, что государство централизованно обменяет эти излишки на промышленные товары, востребованные на селе. Но пока не было заявлено ни о финансовой политике, ни о налоговой. Нужны конкретные законодательные акты, а конкретику мог дать только съезд. Вспомнил советский спектакль заседания Порткома и успокоился. Там ведь тоже на заседание Порткома какой-то струйки не всех пускали. А тут как-никак заседает главный Портком решив что сетовать глупо уселся за свободный стул и принялся изучать бумаги ну а коли они снабжены соответствующими атрибутами подписями и печатями то документы первая заявка исходила из народного комиссариата здравоохранения все честь по чести угловой штамп печать и подпись товарища симашки нет все таки симашко потому что фамилии оканчивающиеся на о не склоняются и что желает заполучить советское здравоохранение Да не так и много. Сто тонн йода, вату в количестве двадцати тонн, аспирин не менее тонны. Скромно. Кое-что я уже купил. Надо бы пометочки сделать, чтобы не запутаться. Товарищ, не могли бы вы одолжить мне свой карандаш?» Улыбнулся я худосочному секретарю. «Карандаш?» Недоуменно переспросил тот. Похлопав глазами, переваривая просьбу, продемонстрировал мне свое собственное орудие труда и назидательно сказал а карандаш, товарищ Аксенов, нужно всегда иметь свой. Кремль вам не лавка и не канцелярия. Карандаши, товарищ Аксенов, больших денег стоят». Я задумчиво почесал затылок, вздохнул и, встав из-за стола, подошел к товарищу. Придержав худосочного за плечо, чтобы не дергался, вежливо попросил. «Сидите, сидите, я сам возьму». Вытаскивая из потного кулака карандаш, подумал, что совершил ошибку, не закупив во Франции хотя бы сотню карандашей. А ведь мог бы. Чего-чего, а этого добра в Париже хватает. И стоят они недорого, по 10 сантимов за штуку. Про лезвие к безопасной бритве подумал, купив в пределах разумного, чтобы таможни вопросов не задавали, и для Артура, и для ребят из Ино, а с карандашами оплошал. Впрочем, в стране сплошного дефицита сложно угадать, что нужно вести, а что нет. Сев на свое место, начал делать пометки. Что я уже купил, и что необходимо еще докупать. Юда приобрел 15 тонн. Маловато, зато аспирина и прочих жаропонижающих препаратов взял тютелька в тютельку, как чувствовал. И сальварсана не зря закупал. Правда, его хотят целых две тонны, а у меня поменьше. Видимо, совсем сифилис народ до ручки довел, если требуется в таком количестве спасительный мышьяк. С другой стороны, Россия – страна большая, зараженных много. Знаю, что есть целые уезды, зараженные сифилисом. Что такое две тонны таблеток, супротив массового заболевания? А до секретаря, похоже, только сейчас дошло, что с ним проделали, и он начал медленно подниматься с места. «Да я тебя!» – начал он, но я прервал его начавшуюся Филиппику благожелательной улыбкой. «Товарищ, из-за какого-то несчастного карандаша вы собираетесь подраться с начальником отдела ВЧК, да еще во время заседания политбюро? Я же вам спасибо сказал, нет? Сейчас подойду и исправлюсь». Кажется, улыбка сработала. И секретарь, осознав, что связываться не стоит, угрюмо уселся на свое место. Зверообразно посмотрев на меня, вытащил из ящика стола новый карандаш. «Вот ведь жаба! Мы таких в сортире топили!» К машинописной заявке Наркомата здравоохранения приколота записка. С трудом продравшись сквозь врачебный почерк, осознал, что мне предписано приобрести следующее лекарство. Радиум для питья, раствор бромистого радия в подкисленной воде. Пакет содержит три склянки необходимо 10 пакетов. Радиум для ванн, также раствор бромистого радия. Пакет содержит одну склянку, 100 пакетов. Радиевые компрессы, наполнены сильно активной радиевой грязью, 20 пакетов. И подпись «Не то готье, не то гетье». Так и захотелось вскрикнуть, как тот волк из мультика «Что? Опять?». Имею в виду, что опять на моем пути встречаются ради и радиоактивные лекарства. Слов нет радиоактивные лекарства как панацея от всех болезней одно лечим а все остальное калечим И кто такой умный подпись мне ни о чем не говорила но вот то что записка напоминала рецепт не хватало только личной печати врача навело на некоторое раздумье А уж не личный ли врач товарища ленина этот гитье? и что он лечит владимира ильича радиоактивными лекарствами У меня вдруг закралось подозрение а не является ли странная болезнь последующая смерть ленина результатом лечения. А ведь, что самое скверное, я не смогу объяснить вред этих лекарств. Кто мне поверит, если в 20-е годы 20 -го века опиумную настойку прописывают как средство от поноса, а в Париже не один раз видел объявление, что дипломированные врачи залечивают импотенцию с помощью новейших методов электричества, и астматикам доктора прописывают специальные папиросы. Нет, наверняка в Париже можно приобрести все эти снадобия, но стоит ли это делать? А ведь если я как-то отмажусь, дескать, не смог, не приобрел, нет в продаже, то найдутся доброходы и без меня. Из самых наилучших побуждений найдут. Из-под земли достанут и привезут Владимиру Ильичу радиоактивную отраву. И будет его этот готье гитье пичкать, пока вождь мирового пролетариата не умрет. Хм, думай, башка, шапку куплю. Ладно, что-нибудь да придумаю. Следующая заявка со штампом Народного комиссариата просвещения. «Странно, но она написана на имя товарища Кустова. А почему не на Аксенова? Ух ты, совсем крыша поехала!» Все же правильно, начальником торговой миссии Центра Союза является сотрудник НКИТ Кустов. Наркомпрос в лице народного комиссара товарища Луначарского категорически требует закупить для нужд просвещения, образования и науки не менее десяти тысяч пудов бумаги и три тысячи пудов чернил. «Ишь, требуют они!» Но для образования и науки надо. И отчего это Луначарский дает заявки в пудах, если на метрические единицы перешли еще в 1918 году? И пусть для населения сделали послабление, но сам-то Совнарком мог высчитать, а теперь мне самому мучиться. Десять тысяч пудов, 160 тонн. Это что, целый корабль загружать бумагой? Ну, ни хрена себе. Бумага ладно, куплю сколько смогу. А вот чернила? Ну, совсем ошалели в России. Неужели сажу не смешать с клеем, да не развести водой? Нет уж, чернила из-за границы не повезу. НЭП на дворе, сами научатся делать. И есть у меня подозрение, что бумага с чернилами станут очень выгодным делом. Вместе с НЭПом станет расти родимая бюрократия, а это расходование бумаги с чернилами. Столько, сколько потребуется для отчетов, ни одному школьнику не извести». Ага, а вот и заявка Наркомата по национальным делам за подписью товарища Сталина. Интересно, чем я могу помочь в разрешении межнациональных отношений нашего многонационального государства? Закупить во Франции работы по этнографии и этносоциологии? На кой товарищу Сталину иностранные авторы? Кстати, кроме Конта с Дюркгеймом никого и не вспомню. Конт, насколько помню, основоположник социологии. И его и Дюркгейма наверняка уже перевели на русский язык. И сомнительно, чтобы западная наука помогла нам в решении национальных проблем. Напакостить она точно сможет, а уж решать, как правильно налаживать национальные отношения, мы сами будем. Вначале, разумеется, дров наломаем, но потом у нас все получится. Нет, в заявке от чего то идет речь о буровом оборудовании. Так, буровое долото 20 штук, вертлюги 20, бурильные трубы, тросы и приписка, сделанная от руки. Американское и румынское оборудование не брать. «Дерьмо. Сурово. С румынским оборудованием ладно, не слышал, чтобы Румыния делала качественные машины. А американцы-то чем не угодили? Они же вроде бы считаются первопроходцами по добыче нефти». Джон Рокфеллер и его стандарт Оилл, как помню, получил исключительное право торговли советской нефтью. С Рокфеллерами вообще интересно. Если верить сторонникам теории заговора, то вся экономика мира развивалась как следствие борьбы Рокфеллеров и Ротшильдов. Дескать, когда бакинская нефть попала под контроль Ротшильдов, а Россия стала крупнейшим после Соединенных Штатов поставщиком нефти в мире, то Рокфеллер, недовольный подобным положением, устроил в России революцию. Ладно, тайную историю оставим телевидению и желтой прессе. А почему заявка не из Наркомата торговли и промышленности? Что делать в Наркомнации с бурильными установками? Какая такая нефть? И тут до меня дошло. Война с Польшей еще не закончилась, и Сталин пребывает в Галиции, где расположено Сходнинское нефтяное месторождение. Я же недавно читал, что ляхи выражают протест американцам из-за того, что те собираются взять концессию на добычу нефти. Айда, товарищ Сталин. Он не мог передать заявку как член РВС фронта, в этом случае пришлось бы согласовывать с командующим. А как нарком по делам национальностей, вполне себе мог. Значит, будем добывать советскую нефть в Галиции? Может, без акул американского бизнеса обойдемся, а? Пожалуй, эту заявку требуется выполнить в первую очередь. Продовольственная и энергетическая безопасность страны должны стоять на первом месте. Думаю, пару миллионов франков следует пожертвовать на покупку оборудования. Добыли бы деньги, так целую буровую вышку притащим. Подозреваю, что наследство графа Игнатьева позволяет купить не одну такую вышку. Но есть одна беда. Видимо, товарищ Сталин считает меня сильно умным. Это он зря. Нет, я умный, тут не спорю, но не везде. Знаю, что такое столярное долото, даже что-то когда-то долбил. Вроде на уроке труда скворечник делал. А вот буровое долото, представляю, смутно. Видел в кино, что землю бурят не то сверлом, не то какой-то штуковиной, похожей на фрезу. А вертлюк? Видимо, что-то такое, что должно вертеться. Бурильные трубы. С этим более-менее понятно. Труба, она и в Африке труба, но из чего? Ясен перец, что не из дерева. Сталь или чугун? Каков диаметр трубы? Не может быть, чтобы они были стандартными. Тросы, ясно, что стальные. Куплю какие-нибудь тросы, и окажется, что они годны лишь для буксировки кораблей, а не для бурления. Что тогда? Нет, мне позарез нужен либо горный инженер, разбирающийся в оборудовании, либо мастер-нефтяник. Простой бурейщик с опытом работы тоже сойдет. Пусть Владимир Ильич озадачит Наркомат торговли и промышленности, или нехай студента дадут». Товарищ Ленин оказался прав. Пока вникал в заявки, ломал голову, заскучать не успел. Из дверей выглянула Лидия Александровна, да, вспомнил даже ее фамилию, Фотиева, и строго сказала. «Товарищ Аксенов!» Я сделал шаг к двери и услышал шипение в спину. «Карандаш верни!» В ответ я только сложил за спиной пальцы особым способом, демонстрируя интернациональный символ. Ишь, сволочь. Мало того, что в кабинете сидит, карандаш от чекиста пытается утаить, так еще и обратно его требует. Нет, не выйдет.